Глава 11 «Входим в верхний слой атмосферы. Курс на Хуллис», — сообщил Кроха. «В кресле первого пилота-то квашу было тесно. Кресло сконструировали для существа более скромных габаритов. Пять минут до смены курса». Келл тоже терзался, и по той же причине. Непривычное и слишком узкое сиденье. Хотя угнетенное состояние не помешало Тайнору ввести в оснащенную комленком и поэтому чересчур громоздкую деку очередную диагностическую программу. Новые координаты. Мы сделали. Кел включил интерком. Девятый. Как там челнок? К взлету готов. Так залетай. Тайнер похлопал напарника по спине и с наслаждением выпростался из кресла. Запускай автопилот и бежим. Мы хорошо бегаем. Запускаем. Тири и Хрюку, которые охраняли плененный экипаж, дополнительные приказы не требовались. Их задача была проста – высадить пленников на спасательной капсуле над населенным пунктом, изобразить конвой, сопровождать бастион до тех пор, пока танкер не дохромает до Хуллиса. Затем сменить курс и лететь к военной базе в Феллоне. Защищать своего подопечного от истребителей, которые без сомнения будут подняты по тревоге. А когда Бастион окажется над целью, удирать во все лопатки, чтобы оказаться как можно дальше от базы. Потому что тогда Кел активирует сигнал Комлинка, а тот взорвет танкер со всеми его цистернами, заполненными топливом. За разумное время до взрыва было решено связаться с базой и порекомендовать спешную эвакуацию. Антилас хотел избавиться от базы, а не уничтожать ее персонал. Кроха закончил возиться с настройкой автопилота и с кряхтением выбрался из кресла. Они уже были в дверях, когда сенсорный монитор расцвел многоцветными огоньками. Напарники недуменно пялились то на приборы, то на экраны, то в иллюминатор. Затем Тайнер бросился к передатчику. «Пятый первому! Вы меня слышите?» Если считать за ответ шипение и хрип помех, то ему ответили. «Пятый первому!» «У нас крупные неприятности! Вы слышите меня?» Лес с неторопливыми речушками и лужицами озер сменился широким водяным пространством. На прощание одно из деревьев зацепило верхушкой антилосовский перехватчик. Ветш выровнял машину, стараясь не думать о том, как будет объяснять царапины обозленным механикам. Дальномер показал 20 секунд до цели. 10. 5. Ветш увидел строение базы. И тут же одновременно выстрелили мордашка и тонфаном. Собственно, не было там никаких особых строений, а была посадочная платформа, вытянутая, прочная, подпираемая двумя мощными колоннами, в которых размещались турболифты и жилые помещения для персонала. Колонны сообщались легкими мостками. На первый взгляд весьма неустойчивая конструкция – если не знать, что фундаментом ей служит подземный ангар почти тех же размеров, что и платформа. Ведж подмечал детали, не утруждая себя анализом. Потом поймал в рамку прицела стандартный эмиттер луча захвата на платформе, выстрелил и следом за мордашкой заложил мертвую петлю для второго захода. «Неплохо стреляете, нетопырки», — тоном хатта на похоронах сообщил Лорен. Босс «Это четвертый. Мы попали в щиты». Антилас вовремя прикусил язык. Обращались не к нему. «Что ты мелешь? Тут нет никаких щитов». «Не было на подлете. Их поставили, когда мы открыли огонь. Платформа не пострадала. Повторяю, не пострадала». Они опять приближались к базе. Теперь стало ясно, что Твиллика не ошибалась. Платформа прочно стояла на толстых колоннах, а сенсоры всех машин показывали наличие защитного поля. Затем из-за деревьев в воздух поднялись колесники, числом сравнимые с нетопырками. Более чем сравнимые. С самой платформы взлетала еще одна эскадрилья. Ветч посмотрел на радар. 36 на редкость недружелюбно настроенных пилотов. Три эскадрильи полной комплектации. Он не успел ничего сказать. За него это сделала Шалла. Мы трупы. Бастион агонизировал. Кроха помаргивая, смотрел на диагностический монитор. Нас подбили? Нет, украсили цветными гирляндами. Нас подцепили лучом захвата, вот с этого корыта. Кел постучал пальцем по экрану радара. Точнее, по крупному сигналу на нем. Ты ж только глянь, мы набираем высоту. Голосом Мина Дойнаса заговорил Интерком. Что у вас творится? Нас поймали. Задание марширует ситками под плащ. И мы следом отправимся, если не придумаем, как убраться отсюда. Подожди секундочку. Кроха, активируй систему связи. Всю мощность на передатчик. Сделали. Пятый первому. Как слышите меня? Прием. Сипение и хрип. Пятый одиннадцатому. Как слышите меня? Прием. Назадый. Слышит. Б. Сигнал. Рывается. Задание отменяется. Повторяю. Задание отменяется. Никак. это. Ждем ваш. Да. Прием. Прием. «Не надо никого ждать! Прямой приказ! Задание отменяется! Подтверди! Прием!» Молчание. «Мы видим истребителей с большого корабля», — заявил Кроха. «А чему ты удивляешься? Без них день кажется прожитым зря, нет?» Вновь зазвучал прерываемый помехами голос Тирии. Пождаю, Задание отменяется. Прием!» На радаре было видно, как две дишки, Тирия и Хрюк, развернулись и рванули прочь. Келл облегченно вздохнул. Он хотел отправить еще одно сообщение. «Я люблю тебя». Но тогда противник получил бы слабый, но намек, дополнительную информацию о тех, кто скрывается под масками нетопырок. Тайнер отключил передатчик. «Надо было приниматься за дело, но на душе лежал камень. Интерком разве что не плавился». «Пятый, ты что там задумал?» «Подожди кроху в челноке». По моей команде, когда мы будем достаточно близко к кораблю, вы взлетаете. Вас будет несколько минут, пока ребята перенастроят установку захвата, а я тем временем активирую детонаторы. У Крохи округлились глаза. Выражение их перещелкивало, словно кадры в слайд-проекторе. Верный признак того, что личности его коллективного «я» сменяют друг друга. Так Ваш искал среди них того, кто более прочих соответствовал ситуации. Но... Мин помолчал. «Было слышно, как он там у себя возится». «А как же ты? Ты же не попадешь на челнок». «Оттуда ничего не получится, парень. Нас глушат, сигнал не пройдет». «А таймер? А как рассчитать точное время?» «Сенсоры Бастиона?» «Мин, сенсоры, действующие на расстоянии в два щелчка, обычно называют глазами. Нам еще повезло, что на этом ящике отыскался сортир». «Не спеши в герои, тайнер! «Мы с Кастином тоже кое-что умеем». Дойнос опять чем-то загремел. «Я могу взорвать танкер на расстоянии», — сказал он. «Бескомленко? А зачем он мне? И каким это образом?» «Тем, в котором я специалист, а ты нет. А теперь не спорь. А скоренько настрой передатчик Бастиона на прием узконаправленного сигнала в электромагнитном диапазоне». Камень, успевший к этому времени разрастись до размеров небольшого утеса, с грохотом рухнул с души Кела тайнера. Понял тебя, мин. Мы быстро, мы сейчас! Разбивайтесь на группы. Судя по голосу, мордашка нервничал. Огонь без приказа, по обстоятельствам еда! Лорен запнулся. Ветч понял: мордашка горяча чуть было не ляпнул про великую силу. Не лучшие из идей, учитывая обстоятельства. К чести Гарика опомнился он так быстро! то тот, кто не был хорошо с ним знаком, ничего не заметил бы. В этом Антилос был уверен. Выпьем из черепов своих врагов нынче ночью. Вот в этом Ведж был уверен гораздо меньше. Он ушел в сторону, туда, где плотность вражеских машин была наименьшей. Шалла и Лара благоразумно последовали за ним. И что теперь? Противник полагается на численное преимущество, это ясно. Еще он на редкость самоуверен. Значит, по мнению будем бить в первую очередь. В разобравшейся по двойкам толпе Антилус выделил пару, на его взгляд наиболее агрессивную. Два перехватчика двигались увереннее прочих. Хорошо бы приглядеться к ним повнимательнее. Ветч присмотрелся и подавил желание выругаться от души. Панели солнечных батарей перечеркивали красные полосы 181-й летной группы барона Фэлла. 10-13. Цель слева Он пустил жмурик в замысловатый танец и за 3 секунды сократил расстояние до двух щелчков. В благодарность противник открыл огонь. Зеленые лазерные лучи распласовали воздух между Антилосом и Ведомом. Ответный выстрел коррелианина выгрыз порядочный кусок брони одного из идущих на сближение перехватчиков, а затем машины промчались мимо друг друга, под брюхом опять замелькали деревья. Ну и как он теперь собирается оказаться позади выбранной пары? На шаблонную практику Ветш традиционно наплевал. Вместо этого через правую бочку он спикировал туда, где шла охота на Янсена и Дию Пассик. Первым залпом можно было гордиться. Выстрел из всех четырех лазерных пушек — спасибо тебе, Райт Сейнер, за разработку — слушил обшивку истребителя, а содержимое превратил в черно-оранжевое облако. Напарник импа взорвался секундой позже, получив в бок сдвоенный заряд. Кто из девочек такой меткий? Ветч оглянулся. Стрелял колесник, значит Лара. Сначала еще одна правая бочка — и только потом сообразить, чего ради его туда понесло. Перехватчики, с которыми Ведж обменялся выстрелами в самом начале драки, болтались где-то вдали, но пребывали в упорной решимости догнать нагло удравшую из-под носа мишень. А спереди сверху заходили в атаку колесники. Ведж ушел в свечу так быстро и отвесно, что его вдавило в спинку ложемента. В рамке прицела подергивалась цель. Коррелянин машинально нажал на гашетку. Из принципа раз уж попалось, чего бы не выстрелить, и был вознагражден дивным зрелищем. Солнечную панель дишки оторвало, а колесника унесло ковырком за деревья. Антилас продолжал забирать все выше и выше. В голове зашумело от прилившей крови. Мертвой петли еще плотнее прижало пилота к сиденью. Жмурик летел вверх ногами, находясь выше зоны сражения. Ведж привычно держал в памяти картину боя. Впереди и ниже, чем-то бессмысленным, занималась пара дишек, которых компьютер пометил как своих. Должно быть мордашка с фананом. Летела парочка, в общем, в нужном направлении. «Первый лидеру, иду с тобой на лобовое сближение. Два минокка облюбовали мои дюзы. Лидер первому, вижу тебя. Если есть желание, займись моим тылом, пока я сдуваю пыль с твоего. К мордашке и фануну пристраивались два колесника. Пока что их лазерные пушки впустую месили воздух, но недолго осталось до того, как они примутся прогревать дюзы злосчастных нетопырок. Веч, Шалла и Лара слаженно спикировали. Все пять нетопырок одновременно открыли огонь. Со стороны могло показаться, что они, внезапно свихнувшись, обстреливают друг друга, заходя в лобовой таран. Сконцентрированный огонь антилосовских пушек – срезали колеснику пилоны солнечных батарей. Машина рухнула вниз, проломив густое переплетение веток. Ветч плавно сместил прицел, и ведомый только что погибшего пилота отправился следом за напарником. Коррелянин временно ослеп, с разгона влетев в облако взрыва. Услышал, как с металлическим звоном стучат по обшивке горящие обломки. Обругал себя поместью Купа и Эвока. Кусок металла хорошего размера может серьезно повредить, а то и вывести из строя, не имеющий дефлекторных щитов, диперехватчик. Голос Уэса. 6 вниз, 6 вверх». То есть. «Результат твоего буйного помешательства. Эффективность 100%. Так что шестеро вниз, а шестеро воспарили». Ветш покосился на радар. Минуту назад, насколько он помнил, там было дюжина 3 врагов и семеро своих. Сейчас 25 чужаков, семеро своих». Антилас присвистнул. Третье лидеру», — продолжал Янсон. «Босс, это я тебе говорю, что только что переключил сенсоры на дальний радиус и вижу крупных размеров корабль, который вылез из-за горизонта и прет к нам». «Крейсер?» — полюбопытствовал верш «Не угадал. Звездный разрушитель». Вес помолчал. «Как минимум». Янсон ошибся, но не намного. Это был звездный разрушитель суперкласса. И назывался он «Железный кулак». За время, которое понадобилось Крохи и Тайнеру для того, чтобы с стопотом промчаться по рампе трапа и через салон эль челнока в рубку, туша исполинского корабля заполонила все иллюминаторы. Разрушитель стремительно шел на снижение с высокой орбиты, напоминая ныряющего китодона. «Мы покойники», — обреченно заявил Кел Тайнер. Аудитория не реагировала. Кастин и Мин Дойнес колдовали над снайперской винтовкой, а крохая Квэш с любопытством наблюдал за ними. — Не знали, что ты прихватил ее с собой, — сказал Такваш. Мин фыркнул, не поднимая головы. — Я хожу с ней на вечеринке, званные обеды и даже в душ. Она лежала в тайнике. Кел, где кот твоих детонаторов? Тайнер с независимым видом постучал по нагрудному карману, в котором лежала Дека. Отсутствие привычного внимания к его довольно рослой персоне чуть-чуть смущало. Отдай кастину. Крохо сменил Келлоу пульта. Изображение железного кулака затуманилось, словно иллюминаторы запотели, или легкая дымка заволокла пространство между кораблями. На самом деле, так ваш попросту отключил улучшение изображения. На тактическом мониторе в основном было видно небо, в котором кишели дишки. Сражаясь с приступом тошнотворной паники, Келл пересчитал сигналы на радаре. Не поверил глазам своим, сравнил результаты, опять не поверил и лишь потом сообразил, что пилоты так оголтело носились из стороны в сторону, что создавали впечатление армады. Ребята делали вид, будто они большие и сильные. Все равно жертва уже подцеплена на крючок, осталось лишь вытащить добычу. «Не теряйте голов!» — посоветовал Кел невозмутимым соратникам. «Это твое мнение или противника?» — скептически поинтересовался Миндойнес. «Это я не придумал ничего более утешительного». Ведж на глазок прикинул зону сражения и лишь потом удостоил вниманием радар. Так и есть. Растянулось километров на восемь, а он с девицами толчется в самой южной и самой верхней точке. У Эсс и -э Диа километром ниже, и ни один из пятерки — ничем полезным не занят. Они были бы рады, но противник набирался храбрости дальше к северу и не делал ни малейшей попытки развернуться. Мордашка Лорен вместе с Тоном Фаноном то ли охотились на двух колесников, то ли удирали от двух жмуриков, то ли в купе. Веч проверил, на месте ли здешнее светило, взял выше и, надежно защищенный солнечным сиянием, камнем рухнул к Фанону и мордашке. Еще на подлете он увидел, как перехватчик засадил лазерный заряд в дюзы дишки, помеченной на радаре синим. Подранок затрепыхался, выровнял полет, но не удержался в воздухе и упал в лес. А на экране радара погас сигнал, означающий «нетопырку-7» – Тона Фанана. «Ничего не получится», – заявил Кастендон, зачарованно разглядывая увеличивающийся в размерах «железный кулак». «Он смещается, видите? Нас волокут в ангар!» «Оставь это мне!» — Тайнер поднялся. «Кроха, заводи двигатели и обойдись без подготовки!» Он торопливо спустился по трапу. У танкера тоже имелась летная палуба, пусть и небольшая. А каждая уважающая себя летная палуба должна быть оборудована пультом управления искусственной гравитацией. Его Кел и активировал. Потом стер данные на находящуюся поблизости массу, опознанную как суперразрушитель «Железный кулак», ввел новые. Теперь бортовой компьютер считал, что танкеру угрожает астероид. Оставался пустячок – ориентировать бастион брюхом к поверхности воображаемого космического тела. Третий шаг – запуск репульсационных двигателей. «Железному кулаку» придется задействовать дополнительные установки захвата, если он захочет изменить положение танкера. Пока он обманывал компьютер и возвращался на Нару гигантский корабль приблизился на опасное расстояние. Келл уселся в кресло второго пилота и затянул ремни безопасности. «Готов?» — спросил он у Дойнса. Снайпер пожал плечами. «Если Кастин хоть на что-то способен, то да. В противном случае заказывай гробы. Четыре штуки, два нестандартных. Все получится». Без особой уверенности пискнул дом. «Программные заплатки у меня всегда работают». На лицах людей и морде так ваша нарисовалось одинаковое выражение. Ну, почти всегда. В груди было тяжело и холодно, а обдумывать вероятный сценарий и вовсе не хотелось. Да и что тут думать, не топырки примутся кружить над сбитой машиной, стараясь выяснить, жив пилот или нет, и охранять тона от вражеских дишек, пока их всех самих не постреляют, одного за другим. Веч непослушными пальцами нашарил Комлинг. Первый нетопырком. Рекомендую прекратить операцию. Куколки. Они еще раньше договорились заменить стандартный армейский сигнал к отходу словом, которым посетители кантин и баров возвещают о появлении наряда штурмовиков. Если кто и будет протестовать, так это Лорен. Мордашка не заставил себя ждать. Но этих слов Верш от него не ждал. «Лидер не топырком, куколок подтверждаю!» Зато поступил мордашка вполне предсказуемо. Его ди-перехватчик спикировал и исчез за деревьями. Бастион шел в сопровождении половины эскадрильи. Келл выждал, когда танкер окажется на прямой линии створа, и включил интерком в то же мгновение, как неповоротливая цистерна начала ленивый подъем. «Со времени старта у нас будет несколько секунд, потом нас поймают вторым лучом. Мин, больше времени я отдать не могу». Дойнос сейчас находился в шлюзе аварийной эвакуации, упакованный в легкий скафандр. План изменили в самый последний момент. Сначала предполагалось, что Мин выстрелит из центрального отсека, но выяснилось, что фототропное покрытие иллюминатора, предназначенное для защиты от лазерного огня, Еще эффективнее сопротивляется выстрелу из снайперской винтовки изнутри салона. Мин не стал капризничать, он просто сказал Готов, давай. Кроха отстыковал Нарру и на полной тяге повел Эль-Челнок прочь. На обшивке бастиона остались подпалины, которые вызвали бы острый приступ буйства у любого шкипера. Таквааш бросил челнок к поверхности хальмада, заложил петлю, достойную истребителя так что снова стали видны обожженный бок танкера и исполинский железный кулак. Кел знал, куда смотреть, поэтому и заметил слабый отблеск выстрела. Никаких последствий. Тело отказывалось повиноваться, горлу подкатывала тошнота. Келл не винил снайпера, выстрел был из разряда невозможных. Мин, каким бы великим стрелком он ни был, должен был попасть модифицированным лазерным лучом, В коммуникационную антенну движущегося танкера, из движущегося рывками, эль Нака. Дойнос выстрелил еще раз. Мимо. Нар разодергалась. Безошибочный признак захвата. Тайнер совсем сник. Мин выстрелил вновь. Из раскрытого люка и в миг выбитых иллюминаторов бастиона хлестнуло оранжевое пламя, и танкер исчез из виду, утонув в нем. Огонь всосало в створ летной палубы звездного разрушителя, что не поместилось, растеклось по обшивке, но и в сторону эль-челнока двинулась жёлто-оранжевая стена. Перехватчик стремительно валился к земле сквозь переплетение ветвей, а погоня и не думала отставать. Тот, что сбил Фанана, держался примерно в двух сотнях метров, второй — на расстоянии почти вдвое большем. Скорость уже не спасала. Уповать приходилось на маневренность и собственное мастерство. Все-таки удачно в этом лесу расположены деревья, можно сохранять темп, знай только вовремя облетай препятствия. Один из преследователей выстрелил, испепелив ни в чем не повинное дерево справа по курсу. Мордашка от души выругался. А он-то так надеялся, что некоторое время о стрельбе можно забыть. Видно, им посчитали иначе. Расстояние постепенно сокращалось. И тут деревья закончились совершенно неожиданно и безо всякого предупреждения. Внизу заблестела вода. Мордашка выскочил на середину лесного озерца. Прикрытия никакого, зато есть пространство для игр. Гарик увалил на правую плоскость, чуть не вылетев при этом из ложемента. Сквозь иллюминатор было видно, как пробкой выскочила из-за деревьев первая дишка. Второй видно не было, но ждать ее недолго. «Будет здесь через несколько секунд, если, конечно, у пилота нет привычки бросать своего напарника». Мордашка приласкал большим пальцем гашетку. Второй номер угодил под поток лазерного огня. Гарик порадовался было, как красиво посыпались искры из солнечной батареи, но затем выстрелы пробили фюзеляж. Дишку разорвало на части. Это было полезно, но уже совсем не весело». Впереди замаячила линия местной растительности. Мордашка выровнял машину и вломился в лес под 90 градусов к предыдущему курсу. Колесник не отставал. Здесь заросли были гуще, дерево вставало за деревом. Гарик остервенело дергал штурвал, рискуя выдрать его из крепления. Вскоре судьба вознаградила его за усердие второй передышкой. Еще одним небольшим озером, поменьше размером и подернутым зеленой тиной и опять стремительно замелькали деревья. Чаще становилось все непроходимее, вернее, в конкретном случае, непролетаемые, и отыскивать подходящую по габаритам брешь в зеленом месиве было все труднее. Занятый той же проблемой имп пока воздерживался от стрельбы, что было хорошо, но Гарик не верил в продолжительную благодать. Если только... мордашка припомнил увертки шаллы на тренировках, Миссия на корусканте, и в следующий раз, когда пришла пора выбирать щель между деревьями, направил машину в такую узкую дыру, что захотелось зажмуриться, а кишки завязались бантиком. Просвет был узкий, очень узкий, и не просвет это был вовсе, но более вытянутый и компактный жмурик скользнул в зеленый проем без помех, слышно было, как плоскости зеленых батарей срезают тонкие веточки и сшибают листву. Преследователь слишком поздно заметил ловушку. Мордашка услышал позади себя взрыв. Гарик сбросил темп, поднялся повыше и сделал на этой высоте небольшой круг. Справа занимался пожар. Результат встречи колесника с деревом. Сенсоры подсказали, что Антилос, взяв командование на себя, уводит не топырок за пределы атмосферы, а большинство дишек гонится за ними». Несколько местных вояк Кружили километрах в двух к западу В поисках сбитого пилота Значит, у него есть время Можно сваливать Нет, нельзя То он еще где-то здесь И, возможно, он еще жив Ведь не было взрыва, когда его машина упала в лес Правда, не было То ли немножко корелианской удачи начальства Передалось и мордашке То ли память не подвела Но он сумел вернуться к заросшему Тиной озеру Потом с той скоростью на которую осмелился, погрузился в воду. Прежде чем волны сомкнулись над ним, машина легла на илистое дно, лишь самая макушка осталась над поверхностью. Гарик отключил все системы, обесточил пульт, открыл люк вручную и высунулся наружу. По озеру гуляли волны, кто-то жизнерадостно плескался в омуте, наверное, те самые амфибии, о которых ему рассказывали. В подтверждение догадки, Зверюга выскочила из воды и плюхнулась обратно, подняв фонтан брызг. Ладно, не его проблема. Говорят, они не плотоядны. В пределах досягаемости на волнах покачивался широкий круглый лист какого-то местного растения. Гарик дотянулся до него, сорвал и накрыл им перехватчик. Затем, не закрывая люка, вернулся в кабину, сел и приготовился ждать, уставившись в зеленоватую муть за иллюминатором. Либо его отыщут, либо обманутся немудренным камуфляжем или бликами на воде. В любом случае, он об этом скоро узнает. Расширяющееся облако раскаленного газа поглотило нару. По экранам побежала рябь. Приборы на миг сошли с ума. Крохой испустил ликующий вопль. «Вырвались!» «Так жми давай!» – гаркнул в ответ Тайнер. «Вытаскивай нас отсюда!» В следующую секунду Кел прикусил язык потому что неопознанный, но очень тяжелый и определенно металлический объект догнал их челнок и наподдал с тыла. Тайнер выплюнул кровь. «Мин, что с тобой? Ты там жив вообще?» Никакого ответа. Кел обеими руками вцепился в пряжку ремня безопасности и принялся иступленно дергать в попытке освободиться. К счастью, ничего у него не получилось. Тайнер опомнился. Как бы не хотелось... Со всех ног бежать на помощь Дойнусу, героический порыв, вероятнее всего, кончился бы тем, что спасателя тонким слоем распределило бы по переборке. Крохо гнал нару на предельном ускорении. «Мин, ты слышишь меня? Где ты там?» Динамик захрипел. «Здесь я. Занят был. Сражался с крышкой люка. Меня тут слегка подпекло. Потрясающий выстрел, Мин!» Сиди на месте, пока не перестанет трясти. С удовольствием. Они выскочили из пекла, словно протонная торпеда с пусковой установки. Позади лел, остывая, остов танкера. Чуть дальше горел киль железного кулака. Кел не отводил взгляда от звездного разрушителя и даже не замечал, что бормочет вслух. «Ну давай, давай же!» Сделай нам приятное, будь так добр. Да разваливайся же ты, разваливайся же ты, скотина металлическая. Но восьмикилометровый корабль не спешил терять целостность. Нет луча захвата, нет погони, радостно доложил так ваш. Давай надеяться, что тем все и кончится. Кастин, рассчитай выход из системы и гиперпространственный прыжок в любом направлении. А я, по-твоему, чем сейчас занимаюсь, начальник?